Ночь. Ты смотрит на меня, но глаза у него пустые. Лицо раздутое и изуродованное. Он тянется ко мне, касается меня. Ладонь холодная. Это из-за тебя. Сломана. Я проскальзываю к Тейту в кабинет и обшариваю ящики стола в поисках коробочки с кольцом. Тейт повёл пациента на рентген, так что мне точно никто не помешает. Кольцо очаровывает не меньше, чем в первый раз. Очень хочется надеть его на пальчик. Вместо этого я крепко его сжимаю, опускаюсь на колени. колочу бриллиантом плитку пола. Колочу, что есть силы, ещё раз, ещё и ещё. Похоже, бриллианты и впрямь вечные. Все мои попытки разбить этот не приводят ни к чему. Зато само кольцо не сгибаемым точно не назовёшь, причём в прямом смысле. Скорее оно валяется на полу искорёженным, а бриллиант без оправы кажется меньше и проще. Если испорченным окажется лишь кольцо, то Эйт заподозрит меня. Я прячу бриллиант в карман. Ни один нормальный бур не оставил бы его здесь. Да и не для того я мучилась, чтобы Эйт просто купил новую оправу. Я поворачиваюсь к шкафчику с лекарствами. 20 минут спустя Тейт подлетает к столу регистратора. Я задерживаю дыхание. Он смотрит на меня, потом отводит взгляд. И обращается к Инке и Бунми. Мне весь кабинет перевернули и кое-что из вещей испортили. Что? кричим мы хором. Вы серьёзно? спрашивает Инка, хотя по надвинутым бровям Тейды ясно, что-то не так. Он ведёт нас к себе в кабинет и распахивает дверь. Так. Мне нужно смотреть глазами стороннего наблюдателя. Кажется, В кабинете что-то методично искали, а потом потеряли голову. Ящики стола выдвинуты, содержимое разбросано по полу. Шкафчик с лекарствами открыт настежь, пузырьки с лекарствами перевёрнуты. Папки вывалены на стол. Когда я уходила, раскуроченное кольцо валялось на полу, но сейчас я его не вижу. Какой ужас, лепечу я. Кто мог такое натворить? хмурится, спрашивает Бунми. Инка переплетает пальцы и поджимает губы. Я видела, как Махамед заходил сюда убираться, сообщает она, а я трузу дёщила до ни оббёдра. Вряд ли Махамед решится, начинает Тейт. Кабинет вы оставили в нормальном состоянии, перебивает Инка. Да. Потом вы повели пациента на ЭКГ и рентген. Как долго вы отсутствовали? Минут 40. Но ну, в это время я и видела Махамедова входящим к вам в кабинет. Скажем, минут 20, он подметал полы и вытряхивал мусор из корзины. Таким образом, никто другой просто не успел бы проникнуть сюда, устроить всё это и улезнуть, закручает детектив любитель Ынка. По-твоему, Зачем ему это устраивать, спрашиваю я. Нельзя же повесить человека, не выявив мотивы, так? Ради наркотиков, разумеется. Инька скрещивает руки на груди, довольная, что изложила свои доводы. Махамет идеальный козёл отпущения. Конечно, он же бедный, необразованный санитар. Нет, я не согласна, говорит Бунми. Она возражает. Она протестует. Она сверлит глазами и Инку, и меня, ведь я стою рядом. Или она что-то подозревает? Махамед работает здесь дольше, чем вы обе, и проблем никогда не создавал. Он не совершил бы такого поступка. Никогда. По крайней мере, очень давно я не слышала от Бунми столь пылких речей. Мы смотрим на неё, разинув рты. Наркоманы способны долго скрывать свою зависимость, заявляет Инка. У Махамеда, наверное, ломка началась. Когда таким людям нужна доза, кто знает, сколько времени он безнаказанно крадёт наркотики. Инка снова довольна собой. Тейт крепко задумывается. Бунми уходит прочь. А я? Я всё сделала правильно? Так ведь Я дала Тейдо дополнительное время на размышление. Вызваться, навести порядок в кабинете. Нет. Лешний раз лучше не высовываться. Махамед категорически отвергает обвинения, но его всё равно увольняют. Тейт и это решение явно не одобряет, но доказательства, точнее, их отсутствие против Махамеда Беспокоит то, что Тейт не говорит мне о сломанном кольце. Он вообще встречи со мной не ищет. Через несколько дней я заглядываю к нему в кабинет. Привет. Что случилось? Тейт даже не смотрит на меня, а продолжает что-то писать. Я просто хотела узнать, как у тебя дела. Всё замечательно. Мне не хотелось спрашивать. Пре посторонних. Надеюсь, кольцо не украли? Тейд прекращает писать, откладывает ручку и лишь теперь поднимает на меня взгляд. Кстати, да, Карида украли? Только я собираюсь изобразить шок и посочувствовать, Тейд продолжает. Самое удивительное, что не украли две упаковки диазепама из шкафчика. Украли одно кольцо, а лекарства только разбросали. Странное поведение для наркомана. Тейд пристально на меня смотрит, а я, не решаясь с ним моргнуть, не ни отвести взгляд, аж глаза болеть начинают. Да, очень странное, выдавливаю я. Ещё какое-то время мы сверлим друг друга взглядами. Потом Тейд вздыхает и трёт лицо. Ладно, говорит он, словно обращаясь к самому себе. Ладно. У тебя что-то ещё? Нет. Нет, больше ничего. Той ночью я с моста Третий материк выбрасываю бриллиант в лагуну. Телефон Практический опыт показывает: лучший способ выкинуть что-то из головы устроить марафонский просмотр телешоу. И вот час за часом я лежу на кровати, набиваю живот арахисом и глазею на экран ноутбука. Я тянусь вперёд и вбиваю в адресную строку адрес блога Феми. Код ошибки 404 отвечает сервер. Его блог удалён. Феми больше не существует для интернета аудитории. Он и для меня больше не существует. Мертвый. Он теперь также недостижим для меня, как был бы недостижим при жизни. Сотовый вибрирует. Я думаю, не пропустить ли вызов, но в итоге пододвигает телефон к себе. А Юла? Сердце ёжает. Алло. Киды. Номер два. Питер. Кари Д. Он мертв. Что? Он какого чёрта? Что ты несёшь? Он ты ты. Аюла заливается слезами. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Операционная. В дом Тейд. Я войду впервые. Я представляла этот момент по-разному, но таким образом никогда. Я клачу в дверь, клачу снова. Плевать на то, что меня увидят или услышат. Пусть только откроет скорее. Щёлкает замок, и я делаю шаг назад. На пороге стоит Тейд. Лицо и шея у него потные, хотя до меня тотчас долетает потоком охлаждённого кондиционером воздуха. Я проношусь мимо Тейда. Вот его гостинная, вот кухня, вот лестница. А Юлы не видно. Где она? Наверху. Шепотом отвечает Тейт. Я взбегаю по ступенькам, зову ее, но она не отвечает. А Юла не может умереть, не может. Жизнь без нее. Если она умерла, виновата я, потому что наговорила лишнего. Я ведь знала, что именно так получится. Чтобы спасти его, я пожертвовала ею. Налево поверни, подсказывает тэйт идущий за мной по пятам. Дорожащей рукой я открываю дверь. Это его спальня. Треть комната занимает большая двуспальная кровать. С другой стороны от неё доносится глухой стон. Я бросаюсь к Юле. На миг меня парализует тушь. Аюла скрючилась на полу, почти в той же позе, что Феме, и сжимает рукой бок. Сквозь пальцы течет кровь. А нож, нож Аюлы, до сих пор в ней. Аюла замечает меня и слабо улыбается. Смешно вышло. Я бросаюсь к ней. Она, она хотела меня убить. Бинты не справляются, кровь не останавливает, поэтому проигнорировав Тейда, я достаю из походной аптечки ножницы и срезаю нижнюю половину своей рубашки. Я хотела сразу вызвать скорую, но не рискнула. Нельзя, чтобы Тейд общался с посторонними до моего приезда. Нож я не вытащила, говорит Аюла. Умница. Я помогаю ей лечить, используя в свою куртку как подушку. Аюла снова стонет. И у меня сердце ёкает. Я вынимаю из аптечки медицинские перчатки и натягиваю их. Я не хотел её обидеть. Аюла, расскажи, что случилось? Объяснять, что у ней случилось, совершенно не хочется, но нужно, чтобы Аюла разговаривала. Он он меня бил, лепечет она, когда я разрезаю на ней платье. Я не бил её, кричит Тейд, первый мужчина, имеющий возможность отвергнуть обвинения Аюлы. А когда я попробовал его остановить, он прыгнул меня ножом. Это она с ножом на меня набросилась, ни с того, ни с сего, чёрт. Заткнись, велю я Тейду. Не ты кровью истекаешь. Так Я перевязываю Аюли рану, не вынимая ножа. Если выно, есть риск повредить артерию или орган. Я беру сотовый и звоню в приёмный покой нашей больницы. Отвечает Чичи, и я беззвучно благодарю Господа, что ночные смены на этой неделе не Йинкине. Я объясняю, что вот-вот привезу свою младшую сестру с ноживым ранением и прошу её связаться с доктором Акигбе. Я понесу её, предлагает Тейт. Не хочу, чтобы он касался Юлы, но Тейт сильнее меня. Ладно. Тейт поднимает её, несёт вниз по лестнице, потом на подъездную дорожку. Аюла прижимается к нему щекой, словно они до сих пор любовники. Наверное, она пока не осознаёт серьёзность произошедшего. Я открываю заднюю дверь своей машины, и Тейт опускает Аюлу на сиденье. Я быстро сажусь за руль. Тейт обещает поехать следом за нами. Остановить я его не могу, поэтому киваю. Сейчас 4:00 утра. Улицы пустые, патрульных не видно. Я использую затишье по полной и по дорогам с односторонним движением гоню на 130 км/ч. До больницы мы добираемся за 20 минут. У входа нас встречают Чичи и доктор Айстров от травматологии. Что случилось? спрашивает Чичи, пока двое медбратья укладывают мою младшую сестру на каталку. Она потеряла сознание. Что случилось? настойчиво повторяет Чичи. На Юлу напали с ножом. На Но кто? На полпути в операционную нас встречает доктор Акигбе. Он измеряет у Юля пульс, отдаёт распоряжения медсёстрам. Мою сестру увозят, а мы с доктором заходим в смежную палату. Можно мне к ней? Ты в коридоре подождешь. Но ведь ты знаешь правила. На эту минуту ты сделала все, что могла. Ты обратилась ко мне, так что доверяйся. Доктор Акик без спешит в операционную. Я выхожу в коридоры и в этот момент подбегает запыхавшийся Тейт. А Юла в операционной? – спрашивает он. Я не отвечаю. И Тейт тянется ко мне. Не надо, обрываю я. Он опускает руку. Ты ведь понимаешь, что так получилось случайно. Мы боролись за наши мне. Я отворачиваюсь и иду к коллеру. Ты этим следом. Ты сама предупреждала, что она опасна. Я молчу. Говорить больше не о чем. Ты кому-нибудь рассказала о том, что случилось? Тихо спрашивает Тейт. Нет, я наливаю себе стакан воды. Удивительно, что у меня не дрожат руки. И ты не расскажешь? Что? Начнешь болтать про Аюлу, я заяблю, что ты напал на нее. Как думаешь, кому поверит? Аюле или тебе? Ты знаешь, что я не виновен. Ты знаешь, что я защищался. Я вошла к тебе в спальню. И увидела сестрёнку с ножом в боку. Это всё, что я знаю. А Юла пыталась убить меня. Ты не можешь. Тейт щурится, словно видит меня впервые. Ты ещё хуже неё. Что, что? У Юлы не вся дома, но ты. У тебя-то какое оправдание? С отвращением спрашивает Тейт и уходит. Я сижу в коридоре у операционной и жду новостей. Рана. Доктор Акигбе выходит из операционной и улыбается. Я выдыхаю. Можно к ней? А я сестра спит. Мы переведём её на третий этаж. Устроится, акклимается, тогда и заглянешь. Аюлу размещают в палате 315, через одну от палаты Мухтара, который мою сестру в глаза не видел, но знает о ней больше, чем мне хотелось бы. Аюла кажется такой невинной и беззащитной. Грудь медленно поднимается и опускается. Дреды ей убрали из-под головы и аккуратно разложили по подушке. Кто это сделал? спрашивает Инка. Ведь у неё расстроенный. Сейчас я просто рада, что Аюле ничего не угрожает. Того, кто напал на неё, убить мало. Инка кривится от презрения и злости. Она погибла бы, если бы не ты. Я Я Аюла. В палату влетает перепуганная мама. Дитя моё, Мама склоняется над кроватью и щекой проникает к губам лежащей без сознания дочери. Точно так она делала, когда Аюла была младенцем. Наконец мама выпрямляется в полный рост. Плача она делает шаг в мою сторону и я обнимаю ее. Янка оставляет нас втроем. Кари де, что случилось? Кто это натворил? Аюла позвонила мне, я приехала и забрала ее. Нож уже был у нее в боку. Откуда ты её забрала? Нас отвлекает стон Аюлы, но она не просыпается, и её дыхание быстро приходит в норму. Вот проснётся Аюла и сама всё расскажет. Но где ты нашла её? Почему не хочешь говорить? Чем сейчас занят Тейт? О чём он думает? Что он намерен предпринять? Скорей бы Аюла очнулась, чтобы вместе решить, какую байку рассказывать. Что угодно, кроме правды. Она была в доме у Тейда. Думаю, он нашёл её уже в таком состоянии. У Тейда? К нему бандиты ворвались. А, -а, а вдруг? Вдруг это сделал сам Тейд? Не знаю, мама. Я вдруг чувствую не, наверное, усталость. Спросим у Юлу, когда она проснётся. Мама хмурится, но молчит. Нам остаётся только ждать. на двух стульях. В палате порядок. В основном потому, что последние 30 минут я посвятила уборке. Плюшевые мишки, которых я привезла из дома, рассажены в ногах кровати по цветам: жёлтый, бурый, чёрный. Телефон Аюлы полностью заряжен. Зарядка свёрнута и убрана в сумочку, которую я тоже позволила себе привести в порядок. Сумочка Аюлы, воплощение бордака, в ней использованные салфетки, щета, раскрошенное печенье, записки из Дубая, конфета, которую облизали и снова завернули в фантик. Я беру ручку и записываю все, что выбросила на случай, если Аюла спросит. Кари Д. Я замираю и поворачиваюсь к Аюле. Большие блестящие глаза смотрят на меня. Ты проснулась? Как само чувство? Дурацкая. Я стою, приношу стакан воды и держу Уртаю Липака, она пьёт. Легче стало. Да, немного. Где мама? Поехала домой спаласнуться. Скоро вернётся. А Юла кивает, закрывает глаза и через минуту снова засыпает. В следующий раз а Юла просыпается бодрее и активнее. Она с любопытством смотрит по сторонам. В больничной палате она впервые сама Юла ничем, кроме банальной простуды, не болела. А её умершие родственники и друзья до больницы не доехали. Здесь всё такое скучное. Ваше высочество желает, чтобы стены покрыли графите? Не графите, а высокохудожественной графикой. Я смеюсь. Вместе со мной смеётся Аюла. В дверь стучат, и не успеваем мы отреагировать, как она открывается. Это двое полицейских, но не те, которые расспрашивали нас о Феме. Одна из них женщина. Полицейские направляются прямиком к Юле, и я резко встаю у них на пути. Простите, чем я могу вам помочь? По нашим данным, эта женщина получила ножевое ранение. Да, и что? Мы хотим задать несколько вопросов. Хотим выяснить, кто на неё напал. отвечает женщина, заглядывая мне через плечо, хотя я пытаюсь вытеснить их в коридор. Это тейд, заявляет Эйла. Вот так вот просто. Это тейд, и не пауз, не колебания. Даже если бы спросили про погоду, вряд ли её голос звучал бы спокойнее. По полу ходит из-под ног. Я хватаюсь за стул и сажусь. Кто этот тейд? Местный доктор. Отвечает мама, появившись откуда ни возьмись. На меня она смотрит странно, наверное, гадает, почему я такая зелёная. Эх, надо было потолковать с еёлой сразу, как она проснулась. Расскажите нам, как всё случилось. Тэт сделал мне предложение. Я сказала, что с этим не ко мне, и он сорвался. Он напал на меня. А, как там оказалась ваша сестра? Тейд вышел из комнаты, и я ей позвонила. Полицейские смотрят на меня, но вопросы не задают. И слава богу, ведь я вряд ли ответила бы вразумительно. Спасибо, мам. Мы к вам ещё заглянем. Полицейские выбегают из палаты наверняка, чтобы разыскать Тейда. А юла, что ты творишь? В каком смысле, что она творит? Этот человек пёрнул ножом твою сестру. Аюла с жаром кивает и кажется возмущённой не меньше, чем мама. Послушай, Аюла, ты жизнь ему испортишь. Или он, или я. Карида. Аюла, нельзя же вечно сидеть на двух стульях.